Эпилог. «Злата Германовна снова недовольна. Чем на этот раз? Тем, что она не с дедом». Папа наглым образом отбирает внучку Германа, снова тиска и зацеловывая нашу дочку. Нашей девочке уже шесть месяцев. Кучерявая, зелеными глазами, она даже характером и повадками в Германа. Иногда, кажется, я даже участия не принимала в ее создании. Он ее безмерно любит, Иногда перегибая заботой и ласками. Но ему все можно. Герман ее очень ждал. «Хватит сидеть без дела! Накрывайте на стол!» Тамара, словно ураган, врывается в столовую. «До Нового года четыре часа осталось всего!» «Я занят внучкой!» Папа тут же придумывает предлог, чтобы не помогать. Идет к большой елке с разноцветными игрушками. Злате нравятся яркие шарики переливающиеся на свету. А еще нравится дед, который позволяет, если не все, то многое. Это ее первый Новый год, но она пока совсем не понимает, в чем суть праздника. «Кстати, новость!» возвращается папа. «Лавийский женился на Черной вдове». «Это кто?» Ни разу не слышала такого прозвища. «О!» подхватывает Герман. «Инга польская Четыре мужа, четыре раза вдова, отсюда и прозвище. После каждого получила в наследство большой бизнес. В итоге все объединило создав корпорацию. Но даже несмотря на то, что женщина, она красивая и очень богатая, в отношения с ней вступать мужчины не желают. Побаиваются. Оно и понятно. Смеюсь. Лучше быть живым, чем богатым. Видимо, Лавийский считает по-другому. Даже предыдущие четыре похороненных мужа его не напугали. А ей-то что с него? Не понимаю. Средства он имеет, но того, что он получил за акции компании Германа, надолго не хватит. Померяться активами он с ней точно не может. «А может, это любовь?» — вступает Тамара. И Игоря настигла любовь. Настоящая, глубокая, нежная. Мы взрываемся смехом, понимая, что такого в принципе быть не может. «Думаю, они просто пришли к какому-то взаимовыгодному соглашению. И только», — хмыкает отец. «Главное, подальше от нас». Герман подходит сзади, сжимая в объятиях. «Жду не дождусь, когда все разойдутся по своим комнатам. Уложим Злату спать и посвятим время друг другу. Все как и год назад, каждый раз как первый». «Сейчас скажем отцу», — шепчет. «Может, завтра?» поворачиваясь встречаясь взглядом с родными зелеными глазами. — Что вы там шепчетесь? Говорите уже! Папа закатывает глаза. — Мы же тоже здесь с Тамарой! — Пап, тут такое дело! Мямлю, не знаю, как правильно сказать. — Так получилось. В общем, у нас есть новость. Я снова беременна. Будет двойня. Все, выдохнула. «Тамара, слышала?» Взрывается радостью отец. «Еще два внука! Два! А у тебя еще два братика или сестрички? Или братик и сестричка?» Чмокает Злату попеременно то в одну, то в другую щеку, чего она морщится. «Я рад! Поторопились, конечно! Златка совсем маленькая, но я очень рад!» «И мы рады!» Выдыхает мне в макушку муж. «Лично я!» Безумно. Люблю тебя, Герман. Сказали. Все, дед в курсе. А я счастлив. Рано еще, конечно. Моя Василиса не совсем после Златки в норму пришла. Но раз так получилось, значит нужно. Все правильно. С ней все всегда правильно. В нужное время, в нужный момент. Мне кажется, она на каком-то подсознательном уровне знает, что всем нам нужно. Меня чувствует настолько тонко, что общение словами мы часто заменяем лишь игрой взглядов. Стала моей женой. Настоящей. Подарила мне семью, дом и тепло. И дочку. Когда родилась девочка, сразу же стала златой, как и мечтала Василиса. Я не сопротивлялся, покорно соглашаясь с ее решениями. Даже Глеб всегда говорит, что с моей женой спорить бессмысленно. Всегда права. Они с Ленкой подружились. По-настоящему стали близкими людьми, общаясь искренне и открыто. Глеб радуется, что мы можем собраться семьями, обсуждать проблемы детей и просто разговаривать. С Ликой я всегда был ограничен. Каждый выход в люди — пытка. Каждое действие — испытание. Но Василиса другая. Это она со мной выходит на мероприятия и приемы. Становится центром внимания. Каждый желает общения с ней. А я... Будто серьезный телохранитель, оберегаю мою женщину от жадных взглядов других мужчин. Лика еще долго давала себе знать. После того, как Лавийский вытащил из нее все деньги, чтобы приобрести на торгах и ее же акции, осталось ни с чем. Теми миллионами, что откупилась от него Василиса, с Анжеликой делиться не пожелал, скрыв даже сам факт получения средств. Она продала большую часть украшений и дорогие иномарки. Но деньги у привыкшей к роскошной жизни Лики разлетелись за пару месяцев. Приходила в мой офис, просила, умоляла помочь, но я отказал. Сама выбрала свой путь, принимала решения, исходя из своих собственных желаний, а потом и желаний Лавийского. Слышал, что пару месяцев назад все-таки нашла того, кто позарился на нее и укатила жить куда-то в Европу. Очень хочу, чтобы она больше никогда не вернулась в Россию, И нашу с Василисой жизнь. Про Лавийского Василиса так всей правды и не сказал. Черная вдова действительно влюбилась в него по-настоящему, фактически предложив бывшему мужу Василисы жениться на ней. Можно сказать, он заключил сделку с дьяволом, потому что по брачному договору, который они заключили, Лавийский не имеет права развестись с ней. Сам Глеб составил этот договор по заказу Януш-Польской. Позднее, поделившись со мной подробностями, Мы от души позлорадствовали, понимая, на что подписал Силовийский. В глубине души я радовался. Он заслужил. Каждому свое. Часто вспоминаю, как мы встретились с Василисой. Ночной клуб, измена ее мужа, парковка, игра взглядами. И наша потрясающая ночь. Казалось бы, случайность. Все. От первого взгляда до жаркой близости на смятых простынях просто случайность. Но случайности не случайны. Просто в какой-то неизвестно кем задуманный момент миллионы дорог сошлись в одном месте. И мы, наконец, нашли друг друга. Алина Аркадий. Он. Она. Книга озвучена на студии Аудиокафе чтецами Оксаной Новиковой и Дмитрием Дубовым в 2022 году.